«Добрый?» «Это кому как. Нам, с Сергеичем, еще три часа в машине трястись. Это вам тут хорошо. Солнце, море. Ага. Вино, девушки. Ну да, ну да. Это я, крыса кабинетная. солнце не вижу целыми днями. Разве что на старости лет вырвусь». «Так почаще заезжай. Тебе здесь всегда рады будут?» «Ага».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 — обратился ко мне сопровождающий. — Нам сюда. Пойдемте, нас уже ждут. Мы вышли из машины, и я покосился на свой эскорт. Помимо сопровождающего, высокого и крепкого парня, который представился мне Алексеем, за мною теперь таскалось не менее четырех человек. Во всяком случае, тех, которых я видел. Не могу исключить и того, что в реальности их было больше. Вернувшись домой, я сразу же засек пристальное внимание к своей персоне. Во дворе теперь дежурило не менее двух автомашин, так что пришлось даже расширить проезжую часть, иначе они мешали жителям дома. Наметанным глазом я засек еще и пеших сопровождающих, которые... Осторожно, не залезая в поле зрения, шли за мной тенью, если я выходил из дому. По-видимому, неведомое мне управление Б-2 сделало выводы из некоторых моих прошлых поступков. Вторично опростоволоситься им, скорее всего, не хотелось. В принципе, эскорт мне не мешал. Ребята не лезли на глаза и не очень мне докучали своим существованием. На следующий день, после моего приезда, в дверь позвонили. Я открыл. На пороге стоял высокий крепкий парень с коротким ежиком русых волос. — Здравствуйте, Александр Сергеевич. Поздоровался он. — Моя фамилия Демин, Алексей Павлович. «Управление Б-2. Вот мои документы». И он протянул мне удостоверение. «Так, старший лейтенант Дюмин. Ага, фото соответствует». «А где же указано, что вы из этого самого управления?» «Вы разрешите зайти? Не на лестнице же разговаривать о серьезных вещах». «Ради бога!» Я посторонился, пропуская визитера. Ботинки сюда, тапочки вон там, под вешалкой. Проходите, присаживайтесь. Чем обязан столь раннему визиту? Раннему? А сейчас уже одиннадцать часов. А я, Алексей Павлович, ярко выраженный совил. Спать люблю. Долго. Ложусь. Поздно. Разве? А раньше вы вроде бы рано вставали. А это я ловко маскировал свою истинную сущность. Была бы моя воля, вообще раньше полудня не просыпался бы вовсе. Учту на будущее. К делу? Давайте. И не же вы распивать сюда пришли. М да, чай это хорошо, но позже. Вот, пожалуйста, документ, подтверждающий мои полномочия. Я внимательно прочитал текст. В принципе, таких или подобных этому документов я в жизни повидал немало. Стандартные формулировки у нас были почти такими же. Только название управления было другим. — Годится. — вернул я ему бумагу. — Какие ко мне будут вопросы? — У вас есть какие-нибудь просьбы и пожелания? — Например... Ну, — Ну, мало ли, что вам тут нужно. — Пару лишних комнат не помешало бы, — хмыкнул я. — А то дети растут, как грибы, не успеваю мебель из угла в угол таскать. — Увы, — улыбнулся он, — решение этих вопросов не входит в мою компетенцию. Для этого есть руководство. — Блин, а ведь он не шутит. На полном серьезе говорит, ничего себе, что же это за управление такое. Ну, раз с комнатами не можете помочь, то я уж как-нибудь сам с остальным справлюсь. Разве что за хлебом сходите, а то я вчера все съел, даже и к чаю нечего подать. Составьте список, наш человек будет вам каждый день приносить все, что вы закажете. Вы очень нас обяжете, если с сегодняшнего дня не будете сами покупать продукты. Скажите, что надо, мы все принесем. Почему это? Я что, совсем немощный стал? Батон хлеба не донесу. Видите ли, мы очень заинтересованы в том, чтобы вашему здоровью ничего не угрожало бы, в том числе и некачественная еда. — Вы что, серьезно? — Более чем. Я не уполномочен это обсуждать, но, поверьте мне, для этого есть все основания. — Если я все правильно понимаю, то и погулять по ночному городу в одиночестве я не смогу? — То гуляйте себе на здоровье, только не один. — Порядочки у вас. Меня что же, как министра теперь охранять будут? — — Почти так же, даже серьезнее. Министра можно нового назначить, а вот воскресить вас, в случае чего, мы не сможем. — Ну, убедили. Список я напишу, возьмете с собой. Какие еще вопросы у вас есть? — Вы можете завтра проехать к нам в управление. Ну, с вами хотел бы увидеться наш начальник. — Ну, для чего же я сюда-то вернулся? — — Думаешь, ты, у меня к нему будет парочка вопросов. — Могу, конечно. — Тогда к десяти часам за вами заедет машина. Подойдет? — Да я и сам доеду. Скажите, только адрес? — Извините, но по вышеуказанной причине за руль вам пока что тоже нельзя. Машина будет наша. — Вот даже как? — Ну, ладно. — Ну, хоть на бензин не потрачусь лишний раз».